Глава первая. Вы и ваш СДВГ. Итак, вы только что услышали, что у вас СДВГ. Узнав об этом диагнозе, можно испытывать разные эмоции, а можно не испытывать никаких. Вам может быть нормально, да и всё. Подумайте об этом. Как вы себя чувствовали, когда узнали, что у вас СДВГ? Одни из ДВГшники ощущают бессилие и безнадёжность, им кажется, что они никогда не смогут добиться успеха. Другие реагируют с облегчением, узнав, что они имеют дело с реальной проблемой, а не просто тормоза. Некоторые скрывают свой диагноз. А кто-то поскорее мчится хвастаться семье, друзьям и учителям. «Вы называли меня разболтанным лентяем, а у меня страшная болезнь с красивым названием». Ну, так как с вами-то было? Вы были разочарованы? Испытали облегчение? Что-то еще? Что бы вы ни чувствовали в тот момент, это не важно. Важно другое — поближе познакомиться со своим СДВГ. Чем лучше вы знаете свой СДВГ, тем лучше сможете управлять им. Итак, начнем с терминологии. Многих смущает разница между терминами «СДВ» СДВ и СДВГ. Некоторые думают, что СДВ означает «я не гипер», а СДВГ — это «я гипер». На самом деле сейчас просто нет диагноза СДВ. Оба этих состояния называются СДВГ. Спокойным, но невнимательным людям ставится диагноз СДВГ преимущественно невнимательный, дефицит внимания. Физически гиперактивным людям, ставится диагноз СДВГ преимущественно гиперактивный. Третьим, таким как я, у кого присутствуют оба признака, диагностируется СДВГ смешанный. Отличный вопрос. Что означает «думать как СДВГшник»? но ну, чтобы понять это, вы сначала должны осознать, а что значит «думать сосредоточенно». Когда вы думаете «сосредоточенно», Ваш мозг воспринимает что-то одно более важным, чем все остальное. Когда вы думаете в состоянии СДВГ, ваш мозг в расфокусе. Он одновременно видит сразу много-много, внимание перескакивает с одного на другое. Думать в стиле СДВГ, кстати, порой бывает очень даже здорово. Способность размышлять по нескольким направлениям одновременно иногда позволяет увидеть более цельную картину но не всегда. При СДВГ фокусирование происходит менее спонтанно, чем должно бы быть. Наличие СДВГ не означает, что вы вообще не можете сосредоточиться. Вы не можете сосредоточиться именно спонтанно, рефлекторно, то есть вам нужно приложить к этому определенные усилия. СДВГ затрудняет выполнение задачи. Например, когда вы делаете домашнее задание убираетесь в комнате, Готовитесь к экзаменам. Ваш мозг прыгает от одного к другому, поэтому вы постоянно отвлекаетесь и никак не можете завершить начатое. К примеру, сейчас, когда вы слушаете эту книгу, ваш мозг должен думать только о произнесенных словах. Он должен воспринимать эти слова как самую важную вещь. Его внимание не должны отвлекать фотографии на стенах, то, что ваш друг сказал вам вчера, или ваш телефон. Если вы думаете не сфокусированно, то есть, как и полагается СДВГшнику, ваш мозг начнет слушать слова, а затем вы можете начать думать о других вещах. Вы заметите, что картина на стене висит, не совсем прямо, и встанете, чтобы поправить ее. И пока вы встаете, то обнаружите, что оставили на своей книжной полке что-то, что хотели передать своей подруге. Далее вы можете вспомнить другую подругу, с которой хотели поговорить, и вот вы идёте и звоните ей. Да, ваш мозг начал работу со словами, но вместо того, чтобы это оставалось для вас наиболее важным делом, другие дела тотчас показались вам не менее важными. Ими вы занялись. Теперь вы поняли, почему выполнение домашнего задания занимает у вас так много времени. СДВГшники описывают это состояние по-разному. Это похоже на то, как будто в моем мозгу одновременно звучит шесть радиоприемников. Или «мой мозг никогда не останавливается». При СДВГ мозг часто ищет что-то новое, какой-то новый стимул, мечется от одного к другому. Поэтому СДВГшники часто жалуются на то, что им быстро становится скучно. С другой стороны, иногда может казаться, что вы ни о чём постороннем не думаете. Задание, которое вы должны были делать, просто вылетает из головы. Ну да, оно вылетает. Всё, оно улетело. Подумайте об этом. Несмотря на всё, что вы могли слышать, люди на самом деле редко могут сосредоточивать внимание больше, чем на одной задаче за раз. То есть вы не можете делать домашнее задание, и смотреть телевизор. Вам может казаться, что вы способны делать два дела одновременно, но на самом деле вы просто так быстро переходите от одного занятия к другому, что не замечаете этого. Ваш мозг начинает настраиваться на домашнее задание, затем его внимание переключается на телевизор, потом он возвращается к домашнему заданию, затем снова к телевизору и так далее. Проблема в том, что когда вы перемещаете внимание то туда, то сюда, вы делаете больше ошибок. Ваш мозг постоянно перефокусируется и спрашивает, где я только что был, что делал, где я и что я делаю сейчас. Эй, для выполнения двух задач одновременно потребуется больше времени, чем для выполнения и завершения одной, а затем другой. К тому же это связано с большим напряжением. Так что спрячьте подальше ваш телефон и слушайте эту книгу. Это сейчас была шутка, если что. Хотя, нет, не шутка. Что значит СДВГ для вас? Доктор Сара диагностирует у молодых людей, и, кстати, у взрослых тоже, СДВГ, используя руководство, в котором описаны симптомы различных состояний психики. Оно называется диагностическим, И статистическим руководством по психическим расстройствам или DSM-5. Итак, существует два основных критерия, по которым человеку могут диагностировать СДВГ. Это невнимательность и гиперактивность. Невнимательность. Люди с СДВГ невнимательны постоянно и настолько, что это мешает их нормальной жизнедеятельности. В DSM-5 перечислены проявления невнимательности, на основании которых человеку может быть поставлен диагноз СДВГ. Человек часто не уделяет серьезного внимания деталям или делает ошибки из-за небрежности в школьных заданиях, на работе или в других видах деятельности. Часто у него проблемы с тем, чтобы удержать внимание на задаче, игре. Часто кажется, что он не слушает обращенную к нему речь. Часто не выполняет инструкции и не завершает школьные задания, работу по дому или другие дела, потому что отвлекается. Часто ему трудно организовать то или иное дело. Часто избегает, не любит или неохотно выполняет задачи, требующие умственных усилий в течение длительного периода времени. Делать уроки, например. Часто теряет вещи, необходимые для выполнения заданий. Например, учебные материалы, карандаши, книги, инструменты, кошельки, ключи, документы, очки, мобильный телефон. Часто легко отвлекается, часто забывчив в повседневной деятельности. Не обязательно быть невнимательным по всем пунктам сразу. Если вам меньше 17 лет и к вам относятся 6 пунктов, вам может быть поставлен диагноз СДВГ невнимательный. Если вам 17 лет и больше, для постановки диагноза достаточно пяти Обратите внимание, что слово «часто» является ключевым, иначе диагноз СДВГ можно было бы ставить всем подряд. Сколько пунктов насчитали у себя вы? Большинство? Или только некоторые? Если последнее, то, скорее всего, у вас СДВГ по гиперактивному типу. Давайте попробуем понять, что это такое. Гиперактивность и импульсивность. Люди с СДВГ этого типа отличаются характерным поведением. В ДСМ-5 перечислено, в чем именно проявляется отклонение от нормы. Человек часто ерзает или сучит руками или ногами, вертится. Ему, что называется, не сидится. Часто встает и уходит. Или начинает ходить туда-сюда, когда нужно оставаться на месте. Дети часто бегают, прыгают, лазят тогда, когда ситуация к этому не располагает. Часто не может играть в спокойные, размеренные игры, предполагающие долгую неподвижность. Часто находится в постоянном движении, как будто в него встроен моторчик. Часто чрезмерно болтлив. Часто спешит с ответом, еще не дослушав вопрос. Не выносит стояния в очередях часто прерывает других или вмешивается, например, в чужой разговор или игру. Быть гиперактивным означает вынужденно быть чрезвычайно мобильным. Вам трудно сидеть на месте, вы чувствуете, что вам нужно много двигаться. Помните, если вам трудно усидеть на месте, это еще не значит, что у вас гиперактивность. Для такого диагноза необходимо, чтобы у вас наблюдалось не менее шести пунктов, если вам меньше 17, и 5, если вам 17 лет и более. И опять же, часто в этом случае является ключевым словом. Смешанный тип СДВГ означает, что вы гиперактивны и невнимательны одновременно. Вот некоторые важные детали. СДВГ не может проявляться лишь в течение нескольких месяцев или только при изучении какого-то одного предмета. Чтобы был поставлен этот диагноз, симптомы СДВГ должны быть выражены как минимум в течение полугода. И они должны быть явными. Например, вы не просто забываете о чем-то время от времени, а забываете многое. Ваши симптомы СДВГ также должны проявляться в разных обстоятельствах. Они не могут заявлять о себе только на уроках биологии, к примеру. Если СДВГ у вас есть, он себя покажет на всех уроках а также дома и много где еще. Подведем итог. Все люди иногда думают сосредоточенно, а иногда как при СДВГ. Но если вы думаете, как при СДВГ большую часть времени, это говорит о том, что у вас, скорее всего, СДВГ и есть. А потом вам и вовсе ставят этот диагноз. Доктор Сара отмечает, что хотя проявления СДВГ часто со стороны выглядят так себе, у этого синдрома есть и хорошие стороны. Например, СДВГшники могут быть очень творческими, очень веселыми, очень энергичными и сообразительными. СДВГ — это просто часть вашей биологии. О биологии СДВГ известно не так уж много. Мы знаем, что СДВГ имеет тенденцию проявляться в семьях, то есть носит генетический характер. Это означает, что ваши бабушки и дедушки Родители, братья и сёстры, дяди, тёти и двоюрные братья могут жить с СДВГ, сами об этом не зная, и никто никогда им не ставил этот диагноз. Гены — это крошечные, но невероятно важные строительные кирпичики нашего тела, которые передаются от родителей к детям и определяют некоторые особенности ребёнка. Когда вы наследуете какую-то черту от своих родителей, например, глаза, волосы и цвет кожи, Это называют генетикой. Некоторые медицинские состояния, в том числе СДВГ, также являются генетическими. Когда мне поставили диагноз СДВГ, я вскоре узнала, что у моего отца тоже есть СДВГ. Я говорю «есть», а не «был», потому что его СДВГ не исчез. Папа просто научился управлять им и использовать свои сильные стороны в своих интересах. Его рассказы о его личном опыте жизни с СДВГ в детстве и о том, как его синдром изменился, когда он повзрослел, сильно меня подбодрили. То, что рассказал мне про СДВГ мой папа, помогло мне принять мой диагноз и двигаться дальше. Папа также внушил мне веру, что СДВГ не будет мне мешать, когда я буду расти и взрослеть, а со временем и научусь им управлять. СДВГ — это не болезнь. Не каждое медицинское состояние является болезнью. Люди, которым необходимы очки, имеют нарушение здоровья, но они не больны. Внимание, СДВГшники! Наличие СДВГ также не означает, что вы больны. Не надо думать о СДВГ как о болезни. Даже если вы принимаете лекарства, вы не психически ненормальные. Лекарства при СДВГ — это как очки или контактные линзы. Они не лечат, но помогают лучше функционировать. Очки дают возможность вашим глазам сфокусироваться. И еще. Очки не делают вас умными, как близорукость или дальнозоркость не делают глупыми. Как вы думаете, ваши друзья, которые носят очки, больны? Еще скажите безнадежно больны. Глупость какая. Как вы думаете, они слабы, если носят очки? Вообще могут очки быть связаны с морально-волевыми качествами. Медицинские термины, такие как расстройство, патология или синдром, используют для обозначения серьезных заболеваний, таких как диабет и рак. СДВГ иногда тоже называют расстройством или синдромом. К сожалению, диагностические ярлыки могут влиять на то, как человек воспринимает себя и как другие воспринимают его. Думайте о СДВГ как о медицинском состоянии, которое сродни нарушению зрения. Вам просто нужно сфокусироваться. Только речь идет о внимании. Подумайте об этом. Слова «расстройство» и «патология» звучат угнетающе. Как вы ощущаете себя, когда вам говорят, что у вас расстройство? Вам стыдно? А что, если вы будете думать о своем диагнозе не как о расстройстве, а просто как о способе мыслить и действовать? Если вы чем-то похожи на меня, то иногда вы думаете сосредоточенно, а иногда как СДВГшник. Никто не сидит все время с головой в своем СДВГ, так не бывает. Так же, как не бывает людей, которым никогда не изменяет их оптимизм, законченные пессимисты, тоже редкость. Ваш СДВГ может проявлять себя не всегда, но если проявляет, ну что ж, порой это даже очень хорошо. Да что там хорошо, отлично. Одна из главных целей, с которыми написана эта книга — объяснить и научить таких СДВГшников, как мы, когда наш синдром можно использовать для того, чтобы им блеснуть. СДВГ — это наш шанс показать, на что мы способны. Эта книга научит использовать те возможности, который дает вам синдром, на зависть тем, у кого его нет. Да, от медицинской терминологии, которая используется для описания СДВГ, можно приуныть, но доктор Сара и я считаем на самом деле совершенно неважно, какими словами называется то или иное состояние, так что не принимайте близко к сердцу и не накручивайте себя. СДВГ и астма В течение многих лет я играла в женской выездной футбольной команде, где предъявлялись самые строгие требования как к физическому, так и к умственному состоянию игроков. Каждый член команды должен был быть в отличной форме, чтобы повысить шансы на победу. У нескольких игроков была астма. Астма — это заболевание, при котором бывает очень трудно дышать. Перед каждой тренировкой и матчем эти девушки должны были подышать в ингалятор, чтобы быть уверенными, что у них хватит дыхания часами бегать по полю. Я была вратарем, то есть находилась на главной линии обороны. Мне без вариантов нужно было быть предельно внимательной. Я была единственным членом команды с СДВГ. И я должна была помнить, что нужно принять назначенные мне лекарства, прежде чем выйти на поле, чтобы быть уверенной, что я буду максимально сосредоточена. Девушки с астмой и я должны были совершать дополнительные усилия, чтобы проявить себя наилучшим образом физически и умственно. Но между мной и ими была одна существенная разница. Когда я пропускала голы, тренеры говорили: "Просто постарайся. Возьми и сконцентрируйся". Я ни разу не слышала, чтобы они сказали игрокам с астмой: "Просто постарайтесь, дышите полной грудью". Понимаете, о чём я? Разница-то Как бы нет. Человек не выбирает себе ни астму, ни СДВГ, и он хоть «застарайся» не может просто сделать так, чтобы этих состояний не было. Так почему же такое разное отношение? Подумайте об этом. Вспомните, когда вы были тяжело больны, к примеру, гриппом. Вы чувствовали себя ужасно, лежали в постели, у вас всё болело, голова раскалывалась, вы кашляли, Родные и близкие вас лечили, кормили и подбадривали. Скоро станет легче. Но представьте, если бы они вдруг решили бы вести себя при вашем гриппе так, как обычно ведут себя с человеком, у которого СДВГ. То есть говорили бы вам, «Слушай, почему бы тебе просто не попытаться не болеть гриппом? Может, если ты немного изменишь свое отношение к гриппу, так у тебя его и не будет?» Ну вот что это за хрень? Почему кто-то думает, что такое состояние, как СДВГ, менее реально или создает меньше проблем, чем кашель и сопли? Может быть, это из-за того, что мы не можем видеть, что происходит в мозге? При гриппе-то мы все видим и все слышим, если не сам вирус, так его противные последствия. По поводу СДВГшников часто ведется спор. То, что у них, это реальное или нет? У большинства людей без СДВГ нет никаких проблем с сидением на месте или концентрацией внимания, и им трудно понять, почему для некоторых это немножко больше, чем то, что можно сделать, просто постаравшись. При астме вам не нужно проходить тесты на функционирование легких публично, перед всеми друзьями. При СДВГ каждый день вас оценивают ваши товарищи, родители и учителя. Когда вы не приносите что-то нужное на футбольную тренировку, все это замечают. Когда вы не смотрите в глаза людям, которые говорят с вами, потому что ваш ум в это время витает в другом месте, все замечают это, и многие обижаются. Астматик вряд ли может задеть чьи-то чувства, если забудет воспользоваться своим ингалятором. А мы, двгшники легко. Просто потому что нас не понимают. Так уж вышло, что мозг — штука таинственная. Что именно там происходит, зачастую не знают даже нейрофизиологи. Нам известно гораздо больше о том, как функционируют другие органы, чем как работает мозг. В общем, любое чужое поведение не совсем понятно. Поэтому люди по незнанию часто думают, что вы можете контролировать все, что происходит в вашей голове, и, соответственно, все, что вы делаете. Вирусная инфекция подтверждается температурой. Сломанная кость видна на рентгене. На анемию указывает анализ крови. А СДВГ? Ну вот какой тут сдашь анализ, чтобы подтвердить, что он у вас есть. И иногда вы делаете то, что делаете не потому, что вы этого очень хотите. Когда заканчивается футбольный матч, никого не заботит, кто использовал ингалятор и кто принимал препараты, помогающие при СДВГ. Команду и тренера интересуют, кто как играл. Ваше лекарство при СДВГ — это как футбольные бутсы, обеспечивают сцепление с поверхностью, необходимое для хорошей игры. Оно не похоже на стероиды и другие препараты, которые дают какое-то преимущество перед другими. Ваше лекарство выводит вас на нормальный уровень, и иногда вы на радостях принимаетесь побеждать. Природа соревнования. Проблемы против вызовов. Вот представьте себе, вы участник соревнований по бегу. Помните, во введении мы сравнивали СДВГ с рюкзаком за спиной, полным камней. Если на одного из спринтеров надеть такой рюкзак, много у него шансов прийти первым? Теперь ответьте на такой вопрос. Он неудачник, если ему приходится бежать с этим грузом? Нет. Вообще ни разу. Если вы регулярно участвуете в бегах с тяжелым рюкзаком за спиной, вы будете становиться все сильнее и сильнее. У бегуна с тяжелым рюкзаком определенно есть проблемы, но слабость — это точно не его проблема. Слабак такого не выдержит. Опыт участия в спринтерских забегах с грузом за спиной закаляет. Хорошо так, побегав, вы окрепнете, А вот это действительно ценно — в спорте, в жизни и везде. Если кто-то первым пересек финишную черту, это еще не означает, что он старался больше остальных. Или что он самый сильный бегун. Подумайте об этом в связи со школой. Всегда ли ученик с лучшими оценками, став взрослым, становится самым успешным? Сходив несколько раз на встречи выпускников, вы обнаружите — нет. Если что-то и имеет значение, так это навыки, которые вы сумели выработать в течение тех школьных лет. Вот они вам по-настоящему помогут. Некоторые люди описывают свой СДВГ как проблему. Они ошибаются. Слепота, паралич – вот это проблемы. СДВГ – это скорее вызовы, а вызовы существуют, чтобы на них отвечать. С вызовом всегда можно справиться. Даже если это тяжелый рюкзак за плечами. Ну а тебе самому, как кажется, твой СДВГ — это проблема или вызов? Путь к победе порой непрост, бывает и неудача за неудачей. Но никогда не надо сдаваться. Жизнь сложна. Вы никогда не будете лучшими во всем. Но это не значит, что нужно перестать пытаться стать лучше. Вызовы нужно принимать. Давайте послушаем СДВГшников. 17-летний Джейсон так и не научился сдавать экзамены в старших классах. Он делал ошибки в тестах, где предлагалось много вариантов ответа. При этом он сумел разработать такие способы обучения, которые позволяли ему углубляться в материал. Позже в колледже он преуспел в тестах эссе, где можно было блеснуть глубоким знанием предмета конце концов, способность Джейсона вдумчиво изучать тему, понимать самую суть, помогла ему преуспеть в жизни в качестве технического писателя. Вот такой ценный это оказался навык. И, возможно, Джейсон не развил бы его, если бы легко сдавал экзамены. Чтобы добиться результата, Джейсон должен был оставаться в игре, верить, что он в конечном итоге победит. Он должен был развить упорство. Одна из личностных черт, тесно связанная с успехом. И, конечно же, он далеко бы не ушел без выдержки. Успешные взрослые люди обычно многого добиваются, потому что в школе они научились справляться с вызовами, а не потому что в школе они получали высокие оценки. Джейсон не разочаровался в жизни от того, что завалил парочку экзаменов. Он научился преодолевать трудности, и задействовать свои сильные стороны. Так же, как и Джейсон, мы должны выработать в себе настойчивость, независимо от того, с какими проблемами сталкиваемся. Эти навыки в дальнейшем прямой дорогой поведут нас к успеху в карьерном росте. Настойчивость, а еще терпение и умение ждать. В современной культуре принято искать мгновенного удовлетворения. Мы хотим получить награду прямо сейчас. А это невозможно. На создание улучшенной версии себя требуется время. Подумайте об этом. Все, кем вы восхищаетесь, спортсмены, художники, ученые, совершили, создали что-то, что вы находите грандиозным. И вы знаете, что это была тяжелая работа. На это ушло много времени и сил. Это требовало полной сосредоточенности. Кем вы восхищаетесь? Чего достигли эти люди и чего хотите достичь вы? Вы когда-нибудь задумывались о том, как они это сделали? Как вы думаете, они были неорганизованными? На ваш взгляд, они много работали, чтобы достигнуть того, чего достигли? Или же результат сам упал им в руки? Они упорно трудились, иногда годами и уж точно научились преодолевать препятствия. И знаете что? Благодаря вашему СДВГ вы можете стать нобелевским лауреатом в науке преодоления препятствий. Вы знаете, что нужно много работать, потому что в школе вам пришлось нелегко. И это прекрасно. Для вас это была во всех смыслах школа жизни. Когда вы думаете о своих мечтах и целях, помните, что их достижение потребует труда но вам любой труд по плечу сдвг вам это гарантирует он но тренирует вас как следует за это будьте спокойны сдвг как ваша сверхсила несколько раз мы упоминали о том что сдвг дает свои преимущества сдвг может заставить вас усердно работать просто потому что не оставляет вам выбора а умение усердно работать если вы им овладеете позволит уйти в отрыв. Как СДВГшник, вы можете выбирать, какая из сильных сторон, доступных людям с этим синдромом, вам ближе. Первое — это творчество. Многие СДВГшники очень креативные. Они могут по-новому и оригинально преобразовывать различные аспекты этого мира. Второе — это чувство юмора. Иногда СДВГшники бывают очень общительными и веселыми. Третье — это смелость. Когда человек многое преодолевает, он теряет страх. Четвертое — это импульсивность. Присущая многим людям с СДВГ, она толкает их на риск, и они не боятся перемен. Если слишком долго обдумывать каждый свой шаг, то далеко не уйдешь. Многие же СДВГшники — рисковые ребята. Ваша смелость подвигнет вас начать дело — которое может принести чувство радости, а миру подарит что-то новое и интересное. Пятое — это быстрота реакций. В спорте СДВГ может стать вашим преимуществом. Благодаря вашим особенностям вы можете моментально оценить ситуацию и действовать по обстоятельствам. Не беспокойся о последствиях. СДВГ связан с короткими интенсивными всплесками энергии, как раз то, что нужно. Если в данный момент все ваше внимание отдано тому, чтобы, например, вести мяч, и в то же время вы способны видеть и улавливать движения остальных игроков, видеть полную картину. Это здорово. Знаете, что у Майкла Джордана был СДВГ? Вероятно, его диагноз и позволял ему отслеживать передвижение всех игроков на площадке. Он не мог бы сделать то, что он сделал, концентрируясь только на функции защитника. И еще. Он верил в себя. Без чувства «да, я могу» трудно, если не сказать «невозможно» продвинуться в спорте. И не только в спорте. Что касается меня, в школе мне пришлось очень нелегко. С СДВГ мне было сложно сосредоточиваться, вспоминать, что говорил в классе учитель, и вообще воспринимать информацию на слух. Но СДВГ помог мне увидеть мир по-другому. И это придало мне уверенности в том, что я многое могу. Просто некоторые вещи я буду делать иначе. Написать эту книгу было нелегко. Никто из моих друзей никогда не писал ни одной книги. Никто из моих друзей не сотрудничает с такими специалистами, как доктор Сара. А я это делаю. Спасибо за это, СДВГ. Я это делаю из-за него, благодаря ему и вопреки ему. Среди известных шеф-поваров немало людей с СДВГ, например, Джейми Оливер. Он никогда ничем особо не отличался в школе. Стандартная модель обучения не очень-то срабатывала в его случае, как и в случае со многими его коллегами. А вот на ресторанной кухне эти люди развернулись, они создают настоящие кулинарные шедевры и признаны профессионалами высочайшего класса. Приготовление пищи требует концентрации. Столовая ложка продукта или чайная здесь имеет большое значение, но они справляются и всякий раз говорят себе «да, я могу». Вот это вот «я могу» и превращает обычного повара во владельца ресторана или ведущего популярного кулинарного шоу. Просто помните, что СДВГ и впрямь может помочь вам в жизни, но им нужно научиться управлять. Сделайте ваш недостаток преимуществом. И вперед!